Глава 111. Тихий океан. Когда, проскользнув мимо островов Баши, мы выплыли на простор великого Южного моря, я готов был, если бы не все остальное, приветствовать, любезное моему сердцу, Тихий океан бесчисленными изъявлениями. Благодарности, ибо вот, наконец, осуществилась давнишняя мечта моей юности. Сей недвижный океан простирался предо мною к востоку тысячами миль синевы. Есть какая-то непонятная, таинственная прелесть в этом море, чье ласковое, смертоносное колыхание словно повествует о живой душе — стоящийся в темных глубинах. Так, если верить легенде, колебалась земля эфесская над могилой святого Иоанна Евангелиста. И так оно и следует, чтобы на этих морских пастбищах, на этих широких водных прериях и нищенских погостах всех четырех континентов вечно вздымались и падали, накатывались и убегали. Зеленые валы. Ибо миллионы сплетающихся теней и призраков, Погибших мечтаний, грез и снов, Все то, что зовем мы жизнью и душой, Лежит там и тихо-тихо грезит И мечется, как спящий в своей постели. И неустанно бегущие волны Лишь вторят в своем колыхании беспокойству этого сна. Для всякого мечтательного мистика, скитальца, безмятежный этот тихий океан, однажды увиденный, навсегда останется избранным морем его души. В нем катятся срединные воды мира, а индийские, атлантические океаны служат лишь его рукавами. Одни и те же волны бьются о молы новых городов Калифорнии, вчера только возведенных самым молодым народом, и омывают увядшие, но все еще роскошные окраины азиатских земель, более древних, чем Авраам. А в середине плавают Млечные пути коралловых атоллов И низкие, бесконечные, неведомые архипелаги И непроницаемые острова Японии. Так перепоясывает этот божественный, загадочный океан Весь наш широкий мир, превращая все побережья В один большой залив и бьется приливами Точно огромное сердце земли. Мерно вздымаемый его валами, Поневоле начинаешь признавать Бога-соблазнителя, Склоняя голову перед великим паном. Но мысль о пане не очень-то тревожила Ахава. Когда он железной статуи стоял на своем обычном месте, У снастей Бизани, одной ноздрёй равнодушно втягивая Сахаристый мускус с островов Баши, где в благовонных лесах верно гуляли нежные и влюбленные, а другой жадно вдыхая соленый запах вновь открытого моря, того самого моря, где в это мгновение плавал по волнам ненавистный ему белый кит. Теперь, когда он вышел наконец в эти воды к своей конечной цели и скользил по направлению к японскому промысловому району, воля старого капитана — глаз, как струна. Его твердые губы сомкнулись, точно зажимы тисков, жила на лбу вздулись дельты, точно переполнившиеся весной потоки. И даже во сне удоражил он своим криком гулки и своды корабля «Табань! Белый кит плюет черной кровью».